Он прошел баскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул на освещенной луной двери, на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк, чтобы не слышать первого вопля иона из караулки. Воя Цезаря втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму.